Но вот возникает интересный вопрос. Почему же от этих устроенных, с налаженной личной жизнью людей ни жарко, ни холодно? Почему они не помогают человеку в беде, а наоборот часто отстраняются? И при этом я заметила, смеюсь даже утверждать, совершила маленькое этическое открытие. Эти осуждающие будто бы наслаждающиеся душевным покоем и комфортом, на самом деле покоя и комфорта лишены. Их существование омрачает зависть. Этого чувства не ведала Миля. оказалось бы, именно у нее оно было бы извинительно ни детей, ни мужа. А она могла бы быть верной и любящей женой и заботливой матерью. Но я убеждена, были бы у нее и дети, и муж, она все равно не могла бы израсходовать всю себя на собственный дом и уют. Она бы чувствовала себя неуютно, сосредоточившись только на себе. Не тот был характер, чтобы довольствоваться лишь собою. Ведь дети и муж — это то-то ипостаси нашего «я». Есть на земле человеки. Им до всего дела — «Все, что совершается на земле, касается их лично. Думающие, цельные, возвышенно одержимые люди. Пусть кто-то называет их полусумасшедшими чудаками, пусть, тем хуже для тех, кто не видит их совершенной необходимости для коллектива, для общества». Миля не всем была удобна и угодно она ненавидела ловкачество, беспринципность, конъюнктурщину и была непримирима, когда боролась со всем этим. Она часто обходилась с людьми, даже вышестоящими, рисковато, если они нарушали нормы морали, и при всем при этом она не была натурой конфликтной, она была... Патриотка издательства, которая для себя лично ничего не хотела, а добивалась лишь одного — нравственно-содержательных, человеческих отношений на работе и вне работы. В советском художнике она начала работать в год рождения издательства и отдала издательству 30 лет жизни. Бывали и у нее тяжкие минуты, когда хотела уйти, но она перебарывала себя, потому что... Не мыслила жизни без людей, которые были с ней рядом. И вот что интересно. Многие из нас изменяли издательству. И все, кто изменил, возвращались. Раньше или позже. Потому что работа — это в первую очередь люди. Это понимание между людьми. А микроклимат у нас в корректорской был действительно хорош. Мы чувствовали себя единым организмом. Миля не терпела лакейской фразы «Мы люди маленькие». Услышав ее, она взрывалась. «Мы люди, а маленькие — это муравьи». Вообще она ненавидела сюсюкающую речь. Разные там билечки, пакечки и так далее. Очень остро было развито у нее чутье на и неискренность. Человеческое общение, понимание выражается иногда подробностях, деталях, мелочах, мимолетностях не менее ярко и полно, чем в больших масштабных делах. Вот я еду в Гурзуф, в молодежный лагерь. Миля, страстная путешественница, туристка, достает для меня путеводитель по достопримечательным местам Крыма. Я возвращаюсь, и она сокрушается, даже негодует, что мне, Невероятная непочтительность. В Ялте не достала времени посетить домик Чехова. Через много лет я опять была в Гурзуфе. Поехала в Ялту. Написала ей оттуда. «Вообразите мое невезение». Выбралась сюда лишь для того, чтобы побывать в чеховском домике, но, увы, он закрыт на ремонт. Потом она совсем по-детски открыла мне, что мое письмо, а точнее моя память о ее неудовольствии по поводу того, что я не побывала у Чехова, доставили ей живую радость. Вот я в трехдневной командировке в Каунасе, где помещается типография, выполняющая наш заказ. Стараясь не потерять ни одной минуты,